надо идти на диверсию, задержать корабль, великих запугать, пустив в дело припрятанные козыри. Пока же великий диспетчер и великий десантник будут отбиваться от обвинений Джала, найти Машку в корабле. Еще несколько минут командор пути раздумывал, прикидывал, взвешивал шансы. Затем решительно включил связь и вызвал шефа обеих охран. Горгок выглядел скверно,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 хватит и такого предупреждения. Оставался один только Сулверш. «Верный су ничтожный комарик. Что он против нас, крупных хищников?» — подумал командор. «Однако су может испортить не всю игру, и его надо обезвредить окончательно. Хотя и жаль». «Начальника охраны ко мне!» — приказал он, и когда Сулверш явился при дочи, распорядился. «Встретить господина Глора в центральной шлюзовой и припроводить сюда». Офицер нисколько не удивился, мрачно отсулютовал и нырнул в люк. Эта безмятежно-мрачная повадка ясно показывала, он уверен, что его предусмотрительность пособничает Глору. Такая реакция и была нужна командору пути. И он подумал, что беглый каторжник ухитряется все свои трюки проделывать не в попад и одновременно кстати. Нелепое его бегство из карцера пришлось в самый раз, лучше не придумаешь»